28. Первое, на что Бенни обратил внимание, придя домой, дверь черного хода свободно распахнулась, а хлам и мусорные мешки, которые обычно мешали ее открыть, исчезли. Он прошел на кухню и огляделся. Аннабель стояла у кухонного стола и переливала в кастрюлю литровую банку томатного соуса. На плите кипела большая кастрюля с водой. «Привет, родной!» — воскликнула она. «Я надеюсь, ты в порядке и хочешь есть? Я готовлю на ужин спагетти». Были и другие изменения. С кухонного стола почти все было убрано, так что Бенни в кои-то веке увидел его поверхность. С двух стульев из трех исчезли кучи газет и журналов. На столе не было корзины для белья, а на полу грязные одежды. Из чулана слышался свистящий звук стиральной машины. Бенни заглянул в холодильник. На верхней полке стоял большой, свежий пакет молока. «Видишь?» — довольно сказала Аннабель. «Я не забыла». Из раковины исчезла грязная посуда. В сушилке лежал чистый стакан. «Как дела в школе?» — спросила Анабель, помешивая соус деревянной ложкой. На ней был желтый фартук поверх зелёной в горошек толстовки с изображением морской черепахи, над которой радужными буквами дугой шла надпись «Гавайи». Аннабель никогда не была на Гавайях, а толстовку купила в благотворительном магазине. Желтый фартук они с отцом когда-то подарили ей на Рождество. На фартуке большими черными буквами было написано «That is what awesome looks like». Вот так выглядит грандиозное. Английский. Бенни помнил, как они с отцом его покупали. Ему тогда было пять лет. Кенджи взял его с собой в магазин. Там они увидели этот фартук. И хотя оба они раньше слышали слово «осом», «awesome» и знали, что оно означает, но никто из них еще не видел, как оно пишется. Кенджи попытался прочитать по слогам. «А-уи-сом». Получилась какая-то чепуха. Тогда он попросил продавщицу прочитать надпись «Слух», что та и сделала. Слово показалось им забавным, и они купили фартук. Когда Аннабелли открыла их подарок на Рождество, они сказали ей, что она выглядит как «А-Уи-Сом», и расхохотались, как сумасшедшие. Так они все и произносили это слово в дальнейшем. Это стало одной из семейных шуток. «Бени, ты меня слышал? Как дела в школе?» Бенни допил молоко и поставил стакан в раковину. «Хорошо». «Вымой его, пожалуйста», — сказала Аннабель. «Подружился с кем-нибудь?» «Нет». Сполоснув стакан, он поставил его обратно в сушилку, а потом задумался, можно ли считать друзьями художницу с хорьком и старого славянского бездомного бродягу. «Или да, может, и подружился». «Это чудесно, мой сладкий! Может, пригласишь их как-нибудь к нам потусоваться?» Мать взмахнула деревянной ложкой, и несколько капель томатного соуса упала на пол. «Я тут немного прибралась, постепенно избавляюсь от хлама. Ты заметил?» «Угу». В центре стола стоял желтый чайник, а рядом с ним чистая магия. Может быть, он ошибался, и книжка сделала свое дело. Бенни взял свой рюкзак и направился к лестнице. «Ты не мог бы накрыть на стол, дорогуша?» Он повернулся и указал на чайник. «А что сделать с этим?» «Ах, можешь оставить его там, чтобы мы могли на него любоваться». Аннабель сунула ложку в кастрюлю, вытерла руки о фартук и подошла к столу. «Разве он не прекрасен?» «Да нормальный», — пожал плечами Бенни. «А по-моему, он просто чудесный». Она подняла чайник и потерла ему животик. «Я думаю, что он волшебный. Волшебный чайничек». Она протянула чайник сыну. «Вот, потри его. Если потрешь его и загадаешь желание, чайник его исполнит». «У меня нет никаких желаний», сказал Бенни, глядя на оказавшийся в его руках чайник. Хотя это было не совсем так. Он очень хотел уйти в свою комнату, но мать еще не закончила. Улыбнувшись, Она склонила голову на бок. «Помнишь ту песенку про чайник? Я часто пела ее тебе, и ты повторял все движения. Я маленький чайник, пузатый, низкорослый!» Начала она, согнув локти, и уперев руки в бока. «Давай, повторяй за мной!» «Вот моя ручка!» Она ждала, подбоченившись, но Бенни стоял неподвижно, держа чайник в руках. «Ну, хорошо. Первый раз я одна, а потом можно вместе. Я маленький чайник, пузатый, низкорослый. Вот моя ручка, а вот мой носик». Она согнула одну руку в запястье, изобразив носик чайника, и щелкнула пальцами. «Это носик, помнишь? А теперь вместе!» Она Аннабелли раскачивалась из стороны в сторону, как будто из нее наливали чай. На кухне было жарко, и ее щеки раскраснелись. Тонкий светлый локон прилип к лбу. Бенни судорожно вцепился в чайник. «Пожалуйста», — прошептал он, начиная задыхаться. «Мам, не надо!» Но та уже снова начала петь. «Я маленький чайник!» Это становилось невыносимым. Анабель выглядела так жизнерадостно и глупо, когда раскачивалась перед ним взад-вперед, уперев одну руку в огромное бедро, а второй безвольно размахивая в воздухе. Тут она, наконец, посмотрела на его лицо и замолчала, внезапно почувствовав неуверенность. «Разве это не те слова?» «Нет!» — закричал Бенни. Почему она этого сразу не поняла? Он не хотел ее расстраивать, но она должна была остановиться, или он должен был ее остановить. Это не то, что я... В чем дело, Бенни? Что случилось? Он сунул ей чайник. Это совсем не то, что он говорит. Подожди, Бенни, нет, пожалуйста, прости меня, не уходи! Закричала Аннабель, но слишком поздно, потому что он уже бежал прочь. Входная дверь за ним захлопнулась, он услышал звон бьющейся посуды и голос матери, он уже когда-то слышал, как эти звуки сливаются воедино, он бросился к воротам, миновал их и побежал по улице.